Глава шестая. Гильери. Восседая на лошади гордо и изящно, как учила мать и гордился отец, я величественно посматривала на возвышающийся надо мной замок. Словно это я парила на облаках, а высокое строение было где-то там внизу. Для встречи с Вейлом я подготовилась. Слуги Роголины с ног сбились, пока я не отыскала среди нарядов ведьмы огня» достойное принцессы Шагира платье. Да, я из другого мира привыкла к более откровенным и свободным облачениям. Но она не понимала. В девушке должна быть загадка. А некоторые неудобства, которые приходится терпеть, вроде корсета, дают свои плоды. Да, судя по изумлённым взглядам, которые бросали на меня молчаливые и вышкаленные служанки рогалины, я полностью преобразила ведьму. На мою просьбу предоставить коня слуги замялись и начали переглядываться с заметным испугом. Я не стала уточнять, почему девушки так побледнели. Старалась как можно меньше общаться с обитателями мира, из которого я скоро исчезну. Лошадь мне привели, и когда я ловко вскочила на нее, несмотря на сдерживающие дыхание корсет и пышные юбки, дружно ахнули и отпрянули. Я же горделиво выпрямилась. Конечно, мне должны помогать сесть в седло, но истинная принцесса, как говорил отец, должна уметь достойно подать себя, даже если рядом нет слуг. Я уже поняла, что в Наатиле не принято брать с собой на прогулку свиту, и поехала одна». Елово-дымный ветер чужого мира окружил голову. Мне нравилось, как здесь пахнет. Я ощутила себя невероятно свободной и, понукая лошадь, перевела ее в голоб. Ткань моего наряда развивалась в страстном танце, будто живое пламя, и я смеялась от восторга. Никто не указывает, как мне стоять или смотреть, никто не заставляет оказывать знаки внимания несимпатичным мне вельможам, Закон на не велит мне быть безупречной. Неужели я могу немного побыть собой? Ворота замка, к которому я неслась во весь опор, перегоняя ветер, поднялись, и на пересекающем ров мосту показался всадник. Черный конь под ним горцевал и приплясывал от нетерпения, но мужчина с жесткой рукой придерживал рвущегося навстречу мне жеребца. Я натянула поводья, и лошадь, заржав, встала на дыбы. С трудом удержавшись, ведь сидела я, как и положено принцессе, в дамском седле. Ох, и набегались слуги рогалины, разыскивая его. Я облегченно выдохнула. Вот бы сейчас опозорилась, упав перед стражником того, кого должна очаровать». Сердце заколотилось от пережитого ужаса, и я про себя проклинала норовистую лошадь. Но встречающему улыбнулась, привычно проявив отстраненную приветливость, соответствующую моему высокому положению. «Прошу вас, не волнуйтесь», — рассматривая мужчину, проговорила я. «Со мной все в порядке. Скажите вашему господину, что я желаю увидеться с ним». А стражник хорош собой». Худощавое лицо, миндалевидные глаза грозового оттенка, непослушные пряди тёмных волос, которые трепал ветер, танцевали, то и дело скрывая высокий лоб незнакомца. Красиво очерченные губы были сурово поджаты. Жаль, что не принц. Только вот странно, что когда я едва не рухнула с лошади, мужчина и не пошевелился, чтобы поторопить коня и помочь мне. «Ещё шаг, и ты умрёшь», — выхватил он меч. И тут я узнала его. Не мужчину, а его оружие. Перед глазами так и возник врезающийся в дерево клинок, когда я впервые оказалась в теле рогалины. Я ахнула и со испугом посмотрела на стражника. «Этот человек пытался убить ведьму?» «Значит...» Я не стала додумывать, а, развернув лошадь, ударила по её боку пятками». но не удержалась в седле и, понимая, что падение неизбежно, и то, что никто не станет меня спасать, вскрикнула и вскинула руки. В этот миг с моим телом произошло нечто невероятное. Из ладоней вырвались лучи, словно я превратилась в солнце. Они ослепляющими столбами врезались в землю, и я ощутила, что не падаю, а взлетаю». Закричав от страха, я, непонятным чудом балансируя в воздухе, смотрела, как уносится прочь моя лошадь. А мужчина замахивается, собираясь метнуть в меня оружие. Закрылась руками, будто это меня защитит. И лучи схлестнулись, разворачивая меня над землей, словно ветром сухой лист. Осознавая, что неуправляемая сила несет меня прямо на мужчину, я взвизгнула и выбила его с собой из седла. Мы упали на землю, и я, распластавшись на могучей груди стражника, проследила, как ужасный меч воткнулся в землю в нескольких шагах. Мужчина посмотрел на меня расширившимися глазами. Он явно не ожидал того, что произошло. Словно я знала, что способна на такое. Очнувшись, он попытался подняться. А я в эту секунду тоже хотела вскочить. Будто судьба толкнула нас друг к другу, и губы наши случайно соприкоснулись. Я застыла в изумлении. Мой первый поцелуй...